Глава первая. Игры против правил. Ты во всем этом участвовать не будешь. Алиса и сама знала, что не будет. Но проявлять смирение, признавая это, не собиралась. Во-первых, положение призывало покапризничать. Во-вторых, она терпеть не могла, когда ей команды отдают даже из заботы о ней. Поэтому хотя бы в этом споре она собиралась несколько усложнить жизнь будущему мужу. «Любопытно мне посмотреть, как ты меня остановишь», — заявила она. Вывести Дамира из себя было непросто. Вот и сейчас он проявил фирменную невозмутимость. «Для начала, понадеюсь на твой здравый смысл и материнский инстинкт». «Потом уже буду давить нашим семейным статусом». «Каким семейным статусом? Мы вообще-то не женаты». Я услышал обвинение. «Или мне показалось?» Дамир изумленно приподнял брови. «Кто вообще виноват, что мы не женаты?» «Карма и мироздание. Скромно ты себя характеризуешь». Тут он был прав. Объективно ответственность за отсутствие штампов в их паспортах лежала только на Алисе. Дамир организовал все от него зависящее еще в апреле. Красиво сделал предложение на празднование ее дня рождения, подарил кольцо с рубином и бриллиантовой крошкой, теперь уютно мерцавшая на ее безымянном пальце. Алиса действительно хотела выйти за него замуж, Не потому, что пора бы или неплохой вариант. Она, подозревавшая, что семейные отношения – это не для нее, теперь мечтала связать свою жизнь с кем-то другим навсегда. Они начали обсуждать дату, место, список приглашенных, а к концу месяца Алиса поняла, что беременна, и свадьбу пришлось отложить. Дамир как раз настаивал, чтобы они поторопились». Но Алиса не желала уступать. Если под платьем будет виден живот, половина гостей сплетни придумает, вторая половина их подхватит. Да и чувствовала она себя не лучшим образом. Ее стабильно мутило каждое утро, накатывала слабость, настроение менялось так часто и бурно, что она сама себе персонажа анекдотов напоминала. «Так что она...» настояла на том, чтобы свадьба состоялась после рождения ребенка. Дамир нехотя согласился, но истинное положение вещей не мешало ей периодически подразнивать его этим. Он вообще радовал ее. При всех странностях ее поведения Дамир быстро и умело гасил любые конфликты. Он помогал ей, объяснял, что происходит, искал средства, которые облегчали симптомы, так что в их маленькой незарегистрированной семье все шло прекрасно. Пока Алексей Тронов не объявил о пятом этапе проекта. Ссориться по этому поводу было даже забавно, учитывая, что именно проект когда-то свел их, людей, которые не могли познакомиться ни при каких других обстоятельствах. Тронов Психолог с мировым именем задался целью узнать, есть ли такое явление, как врожденные детективные способности и насколько они эффективны. Он разработал специальный тест, призванный эти самые способности выявлять и разместил его в интернете. Люди, прошедшие тест, приглашались к участию в проекте, В настоящем расследовании, с которым не справилась полиция. На первый этап были отобраны семь участников, среди которых оказались Алиса и Дамир. Она, преподаватель английского с бурным прошлым, не любящая свою работу, он, бывший хирург, который лишился мечты всей своей жизни из-за травмы головного мозга, полученной в автомобильной аварии. Он остался без работы и нуждался в деньгах. Она мечтала отомстить брату, который, как ей казалось, был виновен в смерти их матери. Они начали работать вместе, потому что это было выгодно. Но в итоге каждый получил от проекта то, чего и не ждал. Дело оказалось гораздо серьезнее, чем предполагал Тронов. Оно позволило участникам открыть себя с новой стороны И даже получить смысл жизни, как бы пафосно это ни звучало. Проект принес значимый результат. Тронов хотел продолжать, но у него просто не хватало средств и связей. Он был вынужден привлечь к делу инвесторов, а те хотели прибыли. Они не разделяли научный интерес Тронова. Так проект превратился в детективное реалити-шоу. Тронов по-прежнему отбирал участников, представлял к ним своих координаторов, направлял их, но все их действия отныне снимались на камеры, монтировались и отправлялись в эфир. Пилотный сезон шоу, выпущенный только в интернете, на платных ресурсах, имел неожиданный успех. Заинтересованных инвесторов стало больше, увеличился масштаб расследований, но неизменным оставалось одно – участвовали только обычные люди, не имеющие специального образования. Среди их преимуществ были лишь интеллект, аналитические способности, свежий взгляд и навыки, полученные в их собственной профессии. И это сработало. Они справлялись, когда официальное расследование по какой-то причине было невозможно или ни к чему не привело. Они чувствовали себя талантливыми. Сильными, нужными. Они, привыкшие оставаться частичкой толпы, вдруг понимали, что много лет себя недооценивали. Так что, пока инвесторы наслаждались прибылями, Тронов собирал бесценные данные о человеческой природе. Алиса сразу поняла, что проект — это ее. Она с готовностью оставила нелюбимую работу чтобы с головой окунуться в расследование. Для Дамира все было иначе. Он участвовал в затее Тронова, скорее от безысходности. Травма не позволяла ему вернуться в хирургию. Она же мешала заниматься тяжелым физическим трудом. А жить на что-то нужно. Но потом ему предложили выгодную работу. Он начал писать книги. На третьем этапе, Алиса вернулась в проект уже без него и чуть не погибла. Дамир понимал, что она все равно будет участвовать с ним или без него. Ему проще было присоединиться к ней, чтобы получить возможность наблюдать, что происходит, и помочь, когда нужно. Поэтому на четвертый этап они отправились вместе. По подсчетам Алисы, примерно тогда и был зачат их ребенок. Ей нравилось повторять, что вырастет он детективом. Дамир эту шутку не любил. И вот вчера вечером позвонила ассистентка Тронова, пригласившая их на пятый этап. Алиса и Дамир оба неоднократно становились победителями, вместе и по отдельности, поэтому никаких тестов им проходить было не нужно. Напротив, игроки, подобные им, представляли огромную ценность и для инвесторов, и для Тронова. У них уже были детективные навыки, опыт и поклонники. Однако в глубине души Алиса сразу знала, что откажется. Все четыре этапа проекта были связаны с существенным риском, физическими нагрузками и даже угрозой жизни. Она могла принимать это сама, но не подвергать такой опасности ребенка, не говоря уже о том, что столь легкое зачатие можно было считать удачей и авансом судьбы, учитывая ее прошлое. Поэтому она хотела провести беременность в тепле, спокойствии и безопасности. А сейчас все равно скандалило, и не только из любви к этому искусству. Алиса надеялась, что Дамир пойдет на пятый этап без нее. Пусть хоть кто-то из их команды будет. Она видела, что и ему хочется. С тем драйвом, который дает проект, ничто не сравнится. Но Дамир был спокойней и рассудительней ее. Он не поддавался страстям. Ему надо было убедиться, что он выбирает правильный путь. Собственно, к этому пути Алиса и собиралась его подтолкнуть. Хорошо, допустим, я не поеду. «Но как ты справишься без меня?» «А кто сказал, что я поеду?» Удивился Дамир. «Почему не поехать-то? Любую причину назови, и она будет против поездки. У меня есть работа, моя жена беременна, мне хватает денег, у меня давно не было приступов, я здоров, спокоен и счастлив. С чего я должен рисковать этим ради чьей-то непонятной авантюры?» Мы еще не женаты. Твоя работа предполагает свободный график, а при таком сонном режиме ты зарастаешь мхом. Вот так и рухнул мой идеальный мир, вздохнул Дамир. Что значит мхом? Не буквально же. Тебе тоже нравилось жить в необычных обстоятельствах и делать нечто по-настоящему значимое. А здесь такого нет». «Меня несколько раз чуть не убили. Не могу сказать, что это оставило приятное впечатление». «Но это оставило яркие воспоминания», – парировала Алиса. «Не забывай, я твою рукопись прочитала, зная, что ты туда поставил из наших похождений. Твой редактор пищит от восторга, а скоро будут и читатели, потому что это живое. Где ты еще такие эмоции получишь?» «Придумать можно, как другие писатели». «Что-то ты раньше не сильно придумывал». «Приятно видеть, какого высокого ты мнения о моих способностях», — оскорбился Дамир. «Не злись. У меня гормоны зашкаливают. Мне можно чушь нести». «Ладно. Допустим, я очень хочу вернуться на проект, потому что люблю его. И тебя вернуть хочу» но забудем об этом и сосредоточимся на тебе. Вспомни, как ты себя чувствовал до того, как пришел на первый этап, и сейчас. Что у тебя было тогда? Что ты -то есть сейчас? Это достижения, которые пришли через риск. Мы можем отказаться без вопросов. Я-то точно откажусь. Я в декрете, мне можно, но ты... «Вот ты выберешь ровную жизнь. Все будет тихо, мирно, предсказуемо. Готов ли ты принять, что это теперь всегда?» Она действительно хотела, чтобы он решил сам. Тронов пока не рассказывал им, какое дело выбрали для пятого расследования, но вряд ли это похищение Плюшевого Мишки. К проекту сейчас привлечены такие люди и такие деньги, что просто уже не будет». Подробности им сообщат, когда они подпишут согласие на участие, однако вероятность того, что будет опасно, зашкаливала. Поэтому часть Алисы уже выступала за запрет на участие и для Дамира. Если бы она хоть немного сомневалась, что ему нравится быть там и побеждать, она бы свернула разговор, но она не сомневалась. Эти победы вернули Дамиру веру в себя». Из инвалида он превратился в героя. Деньги, признание — это хорошо, но они все же меркнут по сравнению с настоящей уверенностью в себе. Намекаешь, что наш ребенок будет не слишком рад тому, что папа-редактор усмехнулся Дамир, проводя рукой по ее пока еще плоскому животу. «Наш ребенок будет любить тебя просто потому, что это ты, но если бы не проект, ребенка бы не было». «Мне кажется, что это что-то да значит. «Если честно, я действительно хотел бы участвовать», — наконец признался Дамир. «Но есть несколько «но».» «Это какие же?» «Я не хочу, чтобы ты обижалась и ревновала». «Это раз». «Раз исключается», — заверила его Алиса. «Я уже участвовала там без тебя». И нашим отношениям это, как видишь, не навредило. Я ведь отступаю не из-за тебя и не навсегда. Что там у нас под номером два? Я боюсь, что со мной что-то случится. Понимаю, звучит как трусость, но раньше я так не боялся. Мне ведь даже не за себя страшно. За себя, как ни странно, не очень. Я думаю о вас с ребенком. Что будет, если я вдруг... «Ну, знаешь, не знаю и знать не хочу», — прервала она. «Поверь мне, если б я допускала, что ты там умрешь, я бы тебя уже к стулу привязала. Но я тебя знаю. Ты ведь сильнее меня, спокойнее, может, даже умнее. Хотя это я признавать отказываюсь. Я потому и завела этот разговор. Я не хочу, чтобы ты жертвовал чем-то из-за меня». А я думал, тебе просто пошуметь хотелось. И это тоже. А что до опасности? Я уверена, что Вероника и Север будут там. Вас уже трое. Ты не один. Понятно, что выиграть хотят все, но я в них уверена. Знаю, что они помогут тебе, если будет нужно. Вероника Аргос и Георгий Северов по прозвищу Север были привлечены в проект на более позднем этапе. Одновременно и, как подозревала Алиса, не случайно. С их помощью организаторы стремились придать шоу зрелищности. Все дело в том, что Вероника и Север были знакомы еще в ранней юности. Они любили друг друга и расстались по глупости. В таком возрасте счастье не ценится. Они бы, вероятнее всего, сошлись, как большинство подростковых пар, но вмешалась судьба. Вероника, которую тогда звали Марией, тяжело заболела и уехала на лечение. Северу сказали, что она умерла. Он поверил, не мог не поверить, а она решила его не преследовать. Вероника сменила имя и поселилась в США. Оба они стали одинаково успешны, каждый в своей отрасли. Вероника сделалась одним из лучших специалистов по компьютерной безопасности, Север — сын влиятельных родителей, вошел в число модных московских художников, прославился бунтарским нравом и неприятием семейной жизни. Они друг друга похоронили, буквально и в душе, стали жить новой жизнью, а потом оба попали на проект. Вероника узнала его, он ее нет. Нельзя узнать того, кого считаешь мертвецом. Им потребовалось два этапа проекта, и много месяцев общения, чтобы снова сойтись. Но Алиса знала, что это правильно и надолго. Они, казалось бы, такие разные, были одной из самых крепких пар, которые ей доводилось видеть. Они любили проект оба. Север воспринимал расследование как вызов от судьбы. Вероника, пережившая тяжелую болезнь, любила испытывать свои силы. Они были умны и богаты, поэтому расследования нужны были им не ради приза, а ради того ощущения, которое открыто искала Алиса и тайно до да мир. В том, что они пойдут на пятый этап, Алиса не сомневалась. Она уже созванивалась с Вероникой и все обсудила. С ними будет не страшно. Почти не страшно. Все-таки к переменам настроения она пока привыкнуть не могла. Только что она хотела дать Дамиру возможность реализовать себя, и вот уже снова расцветает страх. Что, если он действительно не вернется оттуда? Получится, что она отца своего ребенка к могиле подтолкнула? Как с таким жить? «Знаешь, может, и не надо ехать?» — нервно улыбнулась она. «Может, надо остепениться?» «Терпеть не могу это слово», — поморщился Дамир. «Ты-то? Серьезно? Представь себе. Помимо своих капризов, в чем-то ты права. Я люблю работу редактора, но она достаточно однообразна. Я люблю писать книги, мне это интересно, и все же я не настоящий писатель. Я могу подать сюжет, а придумать его мне трудно. Пока что сюжеты давала жизнь». Мне будет скучно без них. А главное, я ведь стал хирургом не потому, что мне нравится людей резать. Это да. Тогда проще было бы стать маньяком. Он и бровью не повел, но в уголках его губ Алиса уловила улыбку. Воистину, я стал хирургом, чтобы помогать людям. Надеялся изменить что-то глобальное. У редактора не самой популярной программы таких шансов немного». «У писателя, будем откровенны, то же самое. По крайней мере, у такого, как я. А когда мы с тобой были на проекте, я чувствовал, что мои знания снова нужны кому-то. То, к чему я всю жизнь шел, помогало мне. А ведь после аварии я считал, что все пропало. В то же время я не представляю проект без тебя. Но тебе я участвовать не позволю». Всюду сплошные противоречия, подытожила Алиса. Зачем тогда спешить с выводами? Тронов умный дядька. Он не зря нам неделю на раздумье дал. Надеюсь, мне этой недели хватит, чтобы понять, чего я хочу. Хватит. Если решишь ехать, я ревновать не буду. Я буду рада за тебя. А если нет, пропустим этот сезон вместе и будем дружно болеть за Веронику и Севера. «Все нужно делать по правилам, потому что если отбросить все условности, правила были созданы не зря и для всех. Если бы десять лет назад кто-то сказал Артуру, что он будет верить в такое, он, молодой курсант, только рассмеялся бы в ответ, а потом выразил словами и жестами все, что об этих самых правилах думает. Но с тех пор многое изменилось». Буйный нрав пришлось унять. Это в первые годы работы в полиции он был полон уверенности, что изменит мир за счет одного энтузиазма и веры в лучшее, доброе, вечное. Жизнь его стремления не оценила. Артур снова и снова оказывался лицом в грязи, пока не усвоил один очень важный урок. Надо следовать правилам. «Тогда...» Он и научился ставить четкую преграду между работой и личной жизнью. Система существовала до него и будет существовать после того, как он уйдет на заслуженную пенсию. Кому-то он за это время поможет, кому-то нет, но гениальным сыщиком не станет. На самом-то деле справедливо раскрытых им преступлений будет примерно треть. Остальное, в лучшем случае, глухари, а в худшем необходимость отпускать преступников, потому что они кому-то друзья, дети и жены. Он был не из тех, кто вечно сражается с системой. Ему было комфортнее принять правила и с остервенением, подпитываемым собственной уязвленной гордостью, настаивать, что правило для всех. Поэтому дело, которое они сейчас обсуждали с начальником следственного отдела и его непосредственным руководителем, вызывало в сердце Артура неподдельное возмущение. Какой-то шут решил, что он будет полиции конкуренцию составлять. Собрал кучку неудачников домохозяек всяких и офисного планктона и раскрылся их помощью глухарь. Ничего особенного если бы из всего этого потом не устроили представление. Шоу, которое на первый взгляд казалось нелепым и обреченным на провал, пользовалось удивительной популярностью. А вот для полиции это была пощечина. Так считал подполковник, вызвавший Артура в свой кабинет. Проект психолога этого, Алексея Тронова, утверждал, что следствие может вести всякая дворняга. Получается, что следователи теперь ассоциируются с бесполезной бумажной волокитой, с продажностью и подлостью, а эти дилетанты предстают героями. Понятно, что телевизор украшает картинку. Там многое уравнивается, нивелируется, делаются нужные акценты, но зритель-то этого не понимает. Ему кажется, что это очень круто, так бойко расследовать сложные дела» а любое нарушение правил – только плюс. Поначалу Артур успокаивал себя тем, что это всего лишь постановка. Очередной псевдодокументальный сериал вроде «Посиделок в зале суда» или «Похождение отважного адвоката». Однако реальность оказалась гораздо серьезней. «В этом проекте используются настоящие уголовные дела», – признал подполковник. «Те, которые мы раскрыть не сумели» или те, о которых даже не знали. «Но это же преступление!» — возмутился Артур. «Что? На этого Тронова никакой управы нет?» «Не столько управы, сколько состава преступления. Но как же? Тронов и его компашка не новички в своем бизнесе. Они закон знают. У него целая команда юристов собралась». Первое дело, которым они занимались, им дали в полиции. Там такой висяк был, что никто ему значения не придавал, понимаешь? Бомж повесился у дороги. Это вообще ни о чем. Дали этим офисным менеджерам, чтобы они в детективов поигрались. А все оказалось намного сложнее. Но результат не перекрывает причину, Артур. Мы дали им дело... «Добровольно и легально. Точка!» «То дело вообще людям не показали», — напомнил Артур. «Так что это еще меньше из зол. Но ведь одним делом там все не ограничилось. Было еще три, и по всем трем Тронов переиграл нас. Во втором случае не было преступления как такового. Оно произошло в процессе этого их проекта по вине самих участников». Тронов никого не прикрывал, всех сдал полиции при первой возможности. Как видишь, имя свое он отбелил быстро и грамотно. У некоторых это получается очень просто. Артур неоднократно наблюдал, что любое, даже самое очевидное, преступление можно скрыть, если умело манипулировать законом и фактами. Это была досадная сторона правил, которая не умоляла их значимости на третьем этапе они уехали в китай продолжил подполковник другая страна не наше дело преступника они вернули на родину сдали нам по сути они сделали то чего мы бы не сделали никогда мы в китай не сунемся четвертый случай был в питере вот обрадовался артур Это уже вмешательство в дела полиции. Нет такой статьи. Они у нас ничего не запрашивали. Строили свое расследование на общедоступных фактах. Все, что мы можем им предъявить, это несвоевременное сообщение о некоторых обстоятельствах в полицию и возможное доведение до самоубийства. Но и это все зыбко. В таких вещах невозможно выяснить, что, когда и как они узнали, а с самоубийством дело вообще мутное. «Но мы могли хотя бы попытаться. Иногда попытка — это самовредительство», — покачал головой подполковник. «Тут как на охоте. Ты либо убиваешь медведя сразу, либо не суешься к нему вообще. Тронов работает не один». Он осознанно выбирает себе в сообщники таких людей, у которых очень высокие связи. Получается отличный результат. Они работают аккуратно, а если где-то что-то упустят, их прикроют. Но мы не можем оставить это просто так. Надо что-то делать. Подполковник понимал его отношение к правилам. Собственно, подполковник и был тем, кто научил Артура следовать букве закона, не допуская никаких отклонений. Он ведь и сам в это верил. Для полицейского, который, еще в милиции, начинал, это было делом принципа. Его подкупы не прельщали, а злили. Вот и теперь чувствовалось, что он задет за живое той клоунадой, которую устроил Тронов. И Артур был намерен его поддержать. На секунду промелькнула мысль, что, может, все не так уж и плохо в проекте Тронова? Да, они действуют не как полиция и полномочий не имеют, но в конечном итоге они помогают людям. Они добились справедливости там, где на нее изначально и надежды не было. Впрочем, эти сомнения Артур быстро отмел. В его деле нельзя колебаться. Рано или поздно подопечные Тронова допустят ошибку, нанесут серьезный вред обществу, тогда точно виновата будет полиция, которая вовремя не остановила все это. «Нам нужны весомые улики», — заявил подполковник. «Нужно четкое понимание того, что там происходит, а не та картинка, которую готовят для зрителей. Нам нужен свой человек в их рядах, и человеком этим станешь ты». Артур догадывался, что дело идет к чему-то подобному. Ради чего бы еще начальник стал вызывать его в свой кабинет в такое время, подробно рассказывать о делах, Тронова, делиться своим возмущением? Но теперь, когда эти подозрения оправдались, Артур не знал, как реагировать. Для таких ситуаций не было правил, не было инструкций, за которые он мог бы держаться а без них ему придется идти вслепую. Вроде как это то, о чем он мечтал, но мечтал десять лет назад. С тех пор он стал гораздо дисциплинированнее, сдержаннее, и, как ему хотелось верить, умнее. Он знал, что любое решение — это ответственность. Он этого не хотел. Но никто другой на эту роль не подходил. Его коллеги делали вид, что уважают правила — На практике кто-то из них подворовывал, кто-то насмехался над законом, а Артур верил. По крайней мере, убедил себя, что верит. Так что он действительно подходит, как ни крути. «Я не понимаю, как я туда проникну», — признал Артур. «То есть я готов. Вы не подумайте. Только я сильно сомневаюсь, что они подпустят к себе полицейского». «Полицейского?» «Ни в коем случае. Для этого они слишком трусливы. Но свои недостатки они не признают. Прикроются тем, что, мол, идея проекта подразумевает, что профессионалы в расследованиях не участвуют. Нет, напрямую к ним подступаться нельзя. Мы создадим тебе легенду. Они любую легенду проверят», — заметил Артур. «Ты мне это говоришь?» «Думаешь, удивил?» «Знаю я это все, и знал до того, как ты на свет появился». Это, вероятнее всего, было преувеличением. Артур предполагал, что разница между ними составляла лет двадцать от силы. Вряд ли в таком возрасте подполковник был матерым сыщиком. Между тем начальник следственного отдела развернул к нему рабочий ноутбук, на экране которого была открыта фотография. Мужчина на снимке оказался удивительно похож на Артура. Тот же возраст, острые черты лица, худощавое телосложение, серые глаза. Только этот был блондином и не носил бороду, а в остальном их вполне можно было принять за братьев. «Это что?» Артур недоверчиво покосился на фотографию. «Это твоя легенда, которую нельзя развеять или...» опровергнуть, потому что это реально живущий человек, который широкой общественности известен как блогер-дрон. Нам же он известен по другой причине – из-за связи с наркотическими веществами. Поэтому на то время, что ты будешь представляться им, дрон любезно исчезнет из виртуального пространства, а из реального – «Что, если Тронов будет проверять, кем он является на самом деле?» «Это его ни к чему не приведет, потому что дрон наш!» Подполковник постучал пальцем по монитору. «На самом деле особо женского пола». Она отредактировала свою фотографию, чтобы выглядеть мужчиной, так что лица, которое ты видишь, вообще не существует» но, к счастью для нас, оно очень похоже на твое лицо. Есть с чем работать. Это было нарушение правил, если уж подходить совсем строго. Артур был недостаточно глуп, чтобы не заметить это, однако спорить или даже указывать на проблему не стал. Он и сам не знал почему. Просто мысли сами собой уносились вперед, в этот проект, который внезапно открылся перед ним. Он хотел участвовать в расследовании, но предпочитал верить, что только из-за полученного задания. «Что я должен сделать?» — спросил он. «На проект к Тронову попадают с помощью специального теста. Ты пройдешь его, тебе помогут. Если уж домохозяйки показывали хороший результат, то ты и подавно справишься». Потом, насколько нам известно, Тронов вызовет тебя на личную встречу. Это будет нечто вроде собеседования. Если ты понравишься ему, он одобрит твое участие в проекте. В определенный день вас всех соберут вместе в его офисе, чтобы огласить условия проекта. Но перед этим, конечно, заставят подписать документ о неразглашении. Объем информации известной подполковнику впечатлял. Видно, несмотря на связи Тронова, этот проект раздражал слишком многих в полиции, но Артура сейчас беспокоило другое. «Если я подпишу соглашение, тогда что? Как я смогу свидетельствовать против них?» «Что за детские вопросы, майор?» «Ты на задании. У нас ребята барыгами прикидываются и ничего, в тюрьму их за это не сажают». «Ты отправишься на этот проект, будешь наблюдать, как идет работа. Будешь фиксировать все те нарушения, которые от нас скрывают в эфире. Я уверен, что отношения между участниками весьма неоднозначны. Нам известно, что были нападения внутри проекта, которые вы пока доказать не удалось. Ты нам и тут поможешь». «Поверь мне, тебе особо искать не придется». «Просто смотреть и запоминать. С твоей помощью мы и прикроем эту лавочку». расследование как же?» – осторожно осведомился Артур. «В нем я могу принимать участие?» «Это...» «Принимай, если время останется», – отмахнулся подполковник. «Но не слишком усердствуй, а то много сил потратишь на эту ерунду. Помни, у тебя, как у полицейского, есть дела и поважнее, чем их расследование». Север был не из тех, кто трясется над найденным счастьем. Это не значит, что он принимал все как данность. Напротив, после долгих лет одиночества в толпе он особенно ценил каждую минуту с Вероникой, внезапно вернувшейся к нему с того света. Но он, в отличие от многих, не боялся этой любви и не вспоминал о том, что уже обжигался. Напротив в душе поселилось удивительное чувство гармонии. Сменив за свою жизнь десятки женщин, он наконец почувствовал, что значит быть с правильным человеком. Вероника плавно вошла в его мир, не пытаясь его переделать или научить чему-то. Все перемены случались сами собой, а многое оставалось неизменным, как, например, эти ночные прогулки. Север уже и не помнил, когда первый раз прокатился по золотистому от света фонарей городу вот так, на полной скорости и совершенно один. Казалось бы, такое должно запомниться. Однако он был недостаточно сентиментален для этого. Он просто любил дикую скорость, шум ветра в ушах и чувство того, что его ничто не сдерживает. Это почти как полет. У него не было цели, И это только радовало. Гонка ради гонки. Не потому, что нужно куда-то успеть или что-то сделать. В этом и была свобода. Разрезая ночной воздух, он думал о том, что им предстояло. Тронов назначил общий сбор через 10 дней. Значит, уже нашел всех участников. Любопытно будет посмотреть, кто это. В предыдущих этапах порой участвовали странные субъекты, Северу казалось, что совершенно лишнее, однако Тронову было виднее. Еще ему хотелось знать, кто будет сопровождать их. Алиса рассказывала, что на первых турах работал личный ассистент Тронова, солидный и молчаливый дядька, но на втором этапе ему досталось от местного психа, и дальше он не пошел. Когда Север начал участвовать в расследованиях, Интересы Тронова уже представляла Лан Фен. Тоже психолог с многолетним стажем, она поначалу показалась Северу никакой. Рыба мороженая, а не человек. Ни эмоций, ни личного мнения, ни сострадания. Он ошибся в первом суждении. С ним такое бывало. То, что Лан Фен отлично скрывала свои чувства, не означало, что души у нее не было вообще. Она не просто нарушила инструкции босса. Она умудрилась влюбиться в одного из участников. И ладно бы в нормального парня. Так нет же. Из всей команды она выбрала именно серийного убийцу. Естественно, когда она узнала об этом, он уже исчез. Но прошлое не переделать. Север не любил рассуждать о чужих отношениях. Он просто решил, что Лан Фен в проект не вернется, А она появилась на четвертом этапе, все такая же строгая и собранная, как будто ничего и не случилось. Правда, иногда казалось, что она всматривается в окно чуть дольше, чем нужно, словно ждет кого-то. В такие моменты Север напоминал себе, что это не его дело. Для него проект Тронова был настоящей находкой. Ему было плевать на научный интерес или шоу, хотя последняя неплохо подстегнула его карьеру. Его картины теперь разлетались из галерей, но для самого Севера больше значило то, что ему снова нравилось писать их. Это чувство много лет не приходило, но вернулась муза, вернулось и чувство. Все просто, хотя Север предпочитал не говорить об этом. Ему нравилось наблюдать за другими людьми, а еще больше намечать для себя новые горизонты. Адреналин при этом был сравним с тем, что кипел в его венах сейчас. Свобода, сила, уверенность и знание того, что когда этот ночной полет закончится, жизнь не разочарует его. Она все равно будет счастливой. Просто немного по-другому. Он прибавил скорость. Байк был новый, мощный зверь. Грех такого не подогнать. «Север» выбирал для своих прогулок безлюдные районы, где прохожие появлялись только утром. Там можно было гнать, не думая о том, что кто-то выскочит на дорогу. Это всегда срабатывало. Он столько лет успокаивал душу такими заездами, что давно уже ни в чем не сомневался. А зря. Навстречу ему вылетел автомобиль. «Не выехал, вылетел» потому что водитель разогнал спортивную машину почти до той же космической скорости, что «Север» — свой байк. Оба ценили свободу, оба чувствовали себя повелителями ночи и оба не ожидали встретиться друг с другом. Они ударили по тормозам одновременно, однако скорость и расстояние между ними не позволяли уйти от столкновения. «Север» знал, что это не в его интересах. Слишком несравнимы были параметры машин. На принятие решения у него были считанные секунды. Он вывернул руль, уводя байк в сторону. Он не удержал равновесия, упал, и мир завертелся. Был такой грохот, как будто треснул шлем, а за ним и череп. Север вообще не представлял, почему он не умер сразу. Он ничего не мог сделать и оставалось просто поддаться инерции. Это тоже был полет, дикой и гораздо более разрушительный. Северу показалось, что прошла вечность, прежде чем мир вокруг него перестал напоминать сердце урагана. Он был жив, пока, кое-как, и зрение угасало. Но он успел увидеть как блестят запчасти раздробленного байка в золотом свете фонарей, а между ними на бесконечно длинном участке дороги тянется багровый след. След его крови. Он не успел понять, что это значит, не успел даже почувствовать боль, когда его сознание, наконец, отключилось. Мелькнула лишь одна мысль. Его жизнь теперь зависела от того, «Осмелится ли второй водитель вызвать скорую?»